Спасение природы. Эпиграф. Если вы считаете, что миру нужен целитель, стоит подумать, не нужен ли он вам самому. Конфуций. Кто только не защищает природу. Только экологических международных НПО можно насчитать больше десятка. Среди них такие известные, как Всемирный фонд дикой природы, Гринпис, Зеленый крест. А кроме них существуют всякие межгосударственные и региональные экологические организации. Защищают природу эти организации по-разному. На демонстрациях и в судах, с помощью разъяснительных лекций и путем угроз, разводя в неволе исчезающих животных и высаживая заново леса. Правда, иногда стремление защитить природу от человека начинает напоминать дурдом. Вот вам пример. В разных городах зимой на улицах и дорогах после снегопадов рассыпают соль, чтобы облегчить их чистку от снега. А вот в городе Сиэтл, который в США, расположенном на берегу Тихого океана, рассыпать соль запрещено. Вам интересна причина? Чтобы защитить соленую океанскую воду от стекающей в нее соли. А пешеходы и автомобили пусть сами себя защищают на обледенелых улицах. Некоторые действия защитников природы имеют и более серьезные последствия. Примером тому может служить история с дихлордифенилтрихлорэтаном или по-другому препаратом ДДТ. В быту его называют ДУСТ. Мало кто знает, но когда-то открытие того, что ДДТ может убивать малярийных комаров, стало сенсацией. Его изобретатель доктор Пауль Мюллер за свою работу был удостоен в 1948 году Нобелевской премии. Даже по самым консервативным оценкам применение ДДТ спасло около 100 миллионов жизней. До использования препарата ДДТ малярея уносила от 2 до 3 миллионов жизней ежегодно. В Индии с началом применения ДДТ число заболеваний снизилось с 75 миллионов в 1952 году до 100 тысяч в 1964 году. В СССР с 35 миллионов в 1956 году до 13 тысяч в 1966 году. В государстве Шри-Ланка заболеваемость маляреи сократилась с 2,8 миллиона случаев в 1948 году до 17 случаев в 1964 году. Тут уместно вспомнить поговорку о том, что все хорошее когда-нибудь заканчивается. В 1962 году в США вышла в свет книга Рэйчел Карсон «Молчаливая весна». В этой книге ДДТ был обвинен в массовой гибели птиц. Далее лабораторные исследования показали, что ДДТ накапливается в тканях организма и способен вызвать развитие рака. На этом «Лебединая песня чудо-препарата» закончилась. Его начали запрещать повсеместно. За 30 последующих лет стало очевидным, что вышеупомянутые лабораторные исследования были необъективны. И ДДТ не является настолько опасен для природы и человека. Но популярность к препарату не вернулась. Интересно, что ВОЗ, Всемирная Организация Здравоохранения, и ЮНИСЕФ, Детский фонд ООН, настаивали и настаивают на продолжение использования ДДТ. Они объясняли, что причиной негативных последствий применения препарата было отс были отсутствие информированности среди населения, а также расплывчатые понятия дозировки, Не помогает. Случилось так, что времена начала запрета ДДТ совпали со временами возрастания роли природозащитных организаций. Организации эти оказывали давление на правительства бедных стран, чтобы те запретили использование препарата на своей территории. Они же склонили правительство развитых стран объявить ДДТ запрещенным препаратом, а различные государственные агентства не выделять деньги на его закупку для бедных стран. Как следствие, различные благотворительные организации, выделяя деньги для бедных стран, ставили условия не применять ДДТ в этих странах. Аналоги ДДТ стоят намного дороже и недоступны для бедных стран с их скромными бюджетами. В итоге, уже в 1969 году заболеваемость малярии в Шри-Ланке вернулась к цифре 2,5 миллиона человек. В наши дни от малярии ежегодно убирают 1-2 миллиона человек. Мир мог бы забыть о малярии, как и забыли о чуме, стереть его с лица земли. А вместо трезвого, взвешенного подхода получилось славоблудие и истерия. Живущим в комфортных условиях европейцам и американцам, ратующим за запрет ДДТ, было невдомёк, что население бедных стран было поставлено против жесткого выбора между жизнью и смертью. Образования у защитников природы часто не хватает, а вот порассуждать перед телекамерами на темы, в которых они совершенно не разбираются, это всегда пожалуйста. Цитирую дословно речь такого защитника. «Раньше люди жили в полной гармонии с природой. От нее они получали все – и пищу, и топливо, и строительные материалы, и лекарства. За это они были благодарны природе и расценивали как преступление все, что ей наносило вред». Интересно, чего такого этот борец за здоровый образ жизни накурился, что вызвало у него такие видения? Раньше люди просто жили, не вдумываясь в такие высокие материи, о которых рассуждал этот господин. Брали, что природа давала. Малочисленные они были, и технологии их производства не позволили им уничтожить природу до конца. Хотя жалеть эту самую природу им в голову не приходило. Посудите сами, в Южной Америке племена, живущие в тропических лесах, занимались посетить подсечно-огневым земледелием, подготавливали участки леса, подрубали стволы каменными топорами у корней дерева. После того, как деревья высыхали, их валили и сжигали. Огонь высвобождал содержащиеся в гигантских стволах питательные вещества. Потом на плодородном пепелище высаживали культурные растения, корнеплод маниоку, кукурузу, батат, бобы. Уже после одного-двух урожаев почва переставала родить. так как весь ее и без того скудный запас питательных веществ оказывался исчерпанным. Тогда племя двигалось дальше и выжигало новые участки, а вскоре и эти новые участки превращались в бесплодные пустыни. В Греции из-за гористой местности лишь небольшая часть земель была пригодна для обработки и возделывания сельскохозяйственных культур. Древние народы ее заселяющие, Для получения новых территорий под пашни сады стали вырубать леса, покрывающие склоны гор, а закончили это уничтожение лесов козы. До сих пор существует выражение «Греции съели козы». Овец и коз греки разводили издавна. Их стада съедали и вытаптывали молодые побеги деревьев. Так были уничтожены древние дубовые леса Греции. Голоса, требующие бережного отношения к природе, стали раздаваться примерно в начале XX века. когда развитие человечества достигло определенного уровня. С одной стороны, развитие промышленности начало приводить к существенному загрязнению окружающей среды. С другой стороны, в обществе сформировалось достаточно большое количество людей, чье положение и взгляды позволяли поднять эти вопросы на обсуждение до уровня власть-имущих. Не хочу, чтобы вы меня неправильно поняли. Я за защиту окружающей среды. Мне не нравятся кислотные дожди, высохшие леса и грязные реки. Но хотелось бы, чтобы подход к защите окружающей среды был более объективный и конструктивный, и менее популистский. К примеру, компания Beyond Петролиум», вторая по величине публично торгующая нефтегазовая компания в мире, захотела выступить официальным спонсором Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. А нет, британская элита дружно выступила против. Потому как компания эта нефтяную, нефтяная, природу губит. Но ну как тут не умилиться? Вот только вопросик возникает. А эта самая элита совсем нефтью не пользуется? А электричество для их многокомнатных особняков каким образом производится? А мощные моторы их Бентли и Ягуаров чем заправляют? Да и яхты их не, наверняка не на весельной тяге.